Дюжину каких-то темных, необрядного вида, но не имеющих неприятного запаха личностей, привез Сава, глянул на меня хмуро и посоветовал следить за их перемещениями по усадьбе. А еще лучше, попросту запереть где-нибудь в подвале, пока суд додела, чтобы не сперли чего нужного и не разбежались. Да у нас тут особо не забалуешь. Этих людей мы той же ночью на острова переправили. Там после цунами было тихо, как у Бога за пазухой и мы эту неожиданную паузу старались использовать по максимуму. В основном туда продукты таскали новые бытовые вагончики. Всех же переселенцев нужно было где-то селить на первое время. Одного из, как Олежка выразился, пленных я совершенно неожиданно для себя сразу узнал. Дядя Миша, начальником участка, еще у старых владельцев компании трудился. А как я у руля встал, он увольняться пришел. Мотивировал это нежеланием работать на бандитов. Прямо так мне в глаза и заявил. Может, думал, я его уговаривать стану или с кулаками кинусь. А я молча подписал заяву и, ткнув пальцем в дверь за спиной посетителя, процедил сквозь зубы. Пшел вон предатель. Думал, еще другие фирмы строительные обзвонить и попросить, чтобы его никуда в серьезные конторы не брали. Но не стал. Решил бог ему, судья. И надо же, попал точно в яблочко. Дядя Миша всегда неплохо зарабатывал, так что деньги у него водились. Он еще гордый был и себя считал не последним человеком в городской стройиндустрии. Сидел полгода дома, ждал тех, кто к нему явится приглашать, осветить своим присутствием тьму нового объекта. Хе -хе. Да так и не дождался. И как это часто с гордецами случается, запил, и все. Так его приличная жизнь и кончилась. А потом попал он в руки суровому начальнику охраны рынка из-за очередной глупости. Подбили его, при приподъездные алкаши на овощной отправиться и отважных негациантов из Средней Азии на бабло развести. Проще говоря, слегка грабить. Типа там сторожами все русские парни, и охрана за таджиков не вступится. Наивные чукотские девочки. Слатошили их мгновенно, но ментам, помню мои запросы, сдавать не стали так вся эта банда в полном составе за радугу и отправилась. Квартиры их уже потом, много позже, мы по доверенности продали, и половину выдали там, золотыми и серебряными монетами, как и договаривались. А рожа у Савы в последнее время постоянно озабоченной была. После моего предупреждения тут чаще оглядываться стал. Ну и приметил неприметных мальчиков, что за ним всюду хвостиком таскались. Парнишки, быть может, и числились отличниками боевой и политической подготовки в конторской учебке, но против матерых волкодавов, как один прошедший горячие точки, которых Олег в охрану себе подбирал, нифига не котировались. Шпионов аккуратно повязали и сделали классическое из замечательного кинофильма про американского крестного папу предложение, от которого нельзя было отказаться, типа или их письменные показания, или мозги будут на этом листе формата А4. И то, о чем поведали мальчики, Саве очень не понравилось. Мне он ту писанину показывал, так я тоже не в восторге был. Думаете, приятно было узнать, что два бультерьера, что за спиной нашего шефа последнее время постоянно отираются, это сотрудники специального отдела vip охраны в ФСБ, и что под крыло нашего тренера, С некоторых пор принял какой-то там высокий шиш из той же конторы. Да так взял, что дядя Вова теперь типа ручного медведика у генерала. Захочет — натравит на кого-нибудь. Не захочет — тот сидит, мед с лапы слизывает. Ну и попутно денежку в клювике носит. Так-то, в силу невеликого звания, оба были простыми летехами, они знать таких подробностей не могли. Но так уж случилось — что один из шпиков жил в одной комнате общаги с шефовым охранником, а второй, как бы помягче выразиться, геем он, короче, был, и временами гостил в коттедже того самого генерала, не чуравшегося модных в Европе забав. А приглядывать за майором, его отправили, чтоб галочку поставить в личном деле, и за участие в оперативной разработке злобного бандита получить основание для получения следующего звания — типа карьера через одно место, бляха от ремня. Олег рассказывал, тогда едва удержался, чтобы не рвануть с бойцами к шефу, морду бить и злые слова в лицо бросать, типа революция, Че Гевара, долой руководство и вся власть майора в отставке с реальными пацанами. Да передумал, решил, что глупо это будет. Шиш тренера по-любому прикроет, и революция станет путчем. А вот пережил бы попытку переворота сам сава это большой вопрос. Короче, решил мой друг сидеть на попе ровно, делать свои дела и на провокации не поддаваться, а ФСБшный пригляд игнорировать. — Есть у меня надежда, Дюш, — тихо выговорил Олег, пристально глядя мне в глаза, — что если задницу мне прижгут, я к твоим суровым дядькам в тайгу смогу податься. Поможешь? — Да не вопрос, братуха, — кивнул я и усмехнулся. — Так спрячу. Господь не найдет, не то что ФСБшники. Сава кивнул и вяло сунул мне кулаком по плечу. Это вместо «спасибо», как я понял. Слышь, друг, почесав за ухом, поймал я так и норовившую скользнуть идею. Если ты на полном серьезе решил сваливать, может, напоследок сыграем с тренером и его покровителями в одну веселую игру? «Излагай», — заинтересовался приунывший было смотрящий, — и, выслушав общий скелет замысла, поморщился. Хреново. Спалимся. И хороших людей спалим. Лучше так. Его вариант мне тоже идеальным не показался, о чем я тут же и заявил. В итоге общими усилиями идею доработали и пожали друг другу руки. А я поехал домой, спеша поделиться с Лехой хорошей новостью. У нас появился шанс заполучить такие тяжелое вооружения так необходимое для эффективной обороны крепости. Первый кирпич в основании цитадели заложили в середине января. Наши жены бросили по камню в жидкий еще бетонный раствор на дне котлована. Мы с бойцами стрельнули по три раза в небо из автоматов и освободили площадку для работы. Гастарбайтеры больше ждать не могли. Им деньги нужно было зарабатывать и семьям в солнечном Узбекистане отсылать и так два месяца от безделья маялись, пока над островами шторма гулеванили. Да и у нас дел полно было. на квадры ждали, на которых мы с фермерами должны были южный и юго-восточный полуострова исследовать. Пришла пора места под пастбище и усадьба определять, загоны для скота строить и мою территорию от ржащей, мычащей и блеющей орды освобождать. Ну и, кроме того... Нам с Лехой, прежде уже ногами там походившим, любопытно было, каких делов ураганам удалось натворить, чтобы знать на будущее, как сезон штормов здесь ландшафты менять умеет. Поц тоже с нами хотел намылиться, но потом все-таки передумал. У него выбор был, или таки рвануть в Белоруссию, где они с Никитой через интернет перед Новым годом умудрились накупить такое количество списанной со складов длительного хранения военной техники, что менеджеры «Техник Арм» потребовали присутствия представителя заказчика, прежде чем отправлять все это добро в Россию. Одних Михиных ненаглядных бардаков четыре штуки. Ясен день, без самого вкусного, без КПВТ и ПКТ в башнях. Жаль, конечно, но не смертельно. Эта машинка и с РПК будет убер-плюхой для туземных мушкетеров. Еще эти два сетевых шопоголика... Набрали пяток классических УАЗов, буханок 452-х, две шишиги, ГАЗ-66, 2 БТР-60, опять же, без вооружения и просто неприличное количество запчастей к этому всему. И на закуску, держитесь крепче, четыре буксирно-моторных катера БМК-130М1. Это те восьмиметровые цельнометаллические лодки, которые с убирающимися в корпус шасси и практически вечным дизелем «Яс-204В». Короче, выкатили они мне список предполагаемых покупок на подпись. Ирка, которая в нашей банде финансами заведовала, без моего автографа не весь что оплачивать отказывалась и правильно делала, потому что в прайсе мы еще много чего интересного нашли. Там афганки комплектами по цене китайских трусов продавали и нижнее белье солдатское списанное на вес, Советская еще, а значит, очень качественная. Я уж не говорю о плащ-палатках, ремнях-портупеях, шансовых инструментах и еще многих и многих вещах, которые в условиях отсутствия абсолютно всего на вес золота будут. А о побелевшей от резко увеличившегося списка Ирине я пообещал, что большую часть этого барахла, кроме техники, конечно, мы купцам тамошним на золотые монеты с выгодой обменяем. Никто же нам не мешает у белорусов постоянными покупателями стать. Хорошо торговля пойдет, можно будет и партии существенно увеличить. В общем, поцы в Братскую Республику отправили, а сами рванули на квадровые покатушки. Дожди с ураганами вроде как закончились, но почва еще совсем сырая была, и ни на чем другом там не проехать. Рыбаки туземные на ноги какие-то досточки привязывали вроде очень коротких лыж, подбитых кожей морской рыбы, которой грязь не липла, и к нам за съестными припасами приходили. В перерывах между штормами ясен день. Бывало пару раз, что и на ночевку мужичков приходилось устраивать в один из вагончиков. Так в январе, когда вода с неба сыпать перестала, тех ходоки жен привезли типа в музей, показать, как пришельцы живут. В каких замечательных, уютных, светлых и крепких домиках А мы с Егоркой тут как тут, с коварными объяснениями, что, дескать, это у нас вообще-то времянки. Мы построим настоящие дома, тогда приходите. А этим нам, типа, и хвастаться стыдно. Китобой покивали лохматыми головами, в смысле, что базаров ноль. Для начальства полюбасу жилище крутые выстроит, но тут и Васька встрял. Как без него? Мне полиглотством вообще некогда было заниматься, а Егор только-только с третьего на десятое понимать стал. Куда там еще и говорить. Короче, алтаец в нашу рекламную кампанию удачно вписался. Заявил, что даже у него там, с той стороны, дом куда лучше этого вагончика был. А он всего лишь деревенское стадо пас, никакой не начальник типа. И мы это подтвердили. Пообещали, как фермеры наши обустроятся, к ним рыбаков сводить. Думается мне рыбачьи жены здорово туземным мужчинкам мозги выгрызли. баба они такие это если сравнивать не с кем и у всех так же как у тебя они покладистые а вот если можно иначе лучше удобнее да еще и все это на расстоянии вытянутой руки тут уж держись так запилят небо совчинку покажется потом уже когда места на ферме нашли загоны из жердей сколотили до да стада животных стали небольшими партиями через подкову перегонять та наша с егором промоутерская компания плоды принесла. Первыми не выдержали пришлые. Те, кто на острова недавно перебрался, и кто там, в родной стороне, прежде сельским хозяйством занимался. Вот они и пришли. Сначала в работнике хуторянам нашим проситься, а после года, наверное, через три или четыре, большинство из них и собственным хозяйством обзавелись. Главное — это желание. А возможности у нас, по местным меркам, чуть ли не волшебные. Мне нетрудно мешок элитной пшеницы на посев через радугу перекинуть, а для кого-то это, быть может, судьбу кардинально изменит. Это сейчас мы к сезонному светопредставлению привыкли. А тогда нам с братом жутко было смотреть на вывороченные с корнями деревья и снесенные кусты. Во вражках и прочих лощинах все плавнем забито. В лесах буреломы, без танка хрен проползешь». Тропинку к партизанской деревеньке заново прорубать пришлось. Зато прежде пышная, визнесущая растительность обозревать окрестности не мешала. На склон сопки выехали, в бинокль все рассмотрели и уже двинули к определенным целям. Животноводам выпасы нужны были обширные. Тем, кто всякие фрукты овощи выращивать собирался, земля плодородная. Так что катились дня три, по очереди с каждым из хозяевов а потом по результатам, так сказать, договора составляли. Количество занимаемой земли фиксировали. Границы определяли и налоги высчитывали. Хотя с поборами, как бы нашему малочному счетоводу Ирине не хотелось, я по-своему решил. Десятина, и все. Ничего кроме. Государству, то есть нам, десятую часть отгрузил и спи спокойно. Никто ничего больше не потребует. Можно раз в месяц, или как в случае с купцами, Сразу после сделки. Можно раз в год, но всегда деньгами. А уж если нам в крепости что-то из продукции понадобится, мы это покупать будем. Мух от котлет, короче, решили отделять. Что-то я не в ту степь заехал. Хотел ведь о начале строительства замка рассказать. И о том, где мы пушки для обороны бухт взяли. Котлован рыли неделю. Это образно, я так сказал, «рыли». На самом деле не так рыли, как щебенку и обломки камня выгребали. Геологию местную никто бляха от ремня не исследовал. Просто в голову не пришло сюда еще и буровую установку притащить. А уже на глубине метров четырех уперлись в камень. Благо мягкий, податливый, глинистый сланец. Оно, конечно, лучше было бы, если бы гранит или базальт. Вулканическая порода... И воду не пропускает, и опорой для тяжелой железобетонной конструкции стало бы замечательной. А для Манала по барабану чего взрывать? Для базальта только расход взрывчатки, которую не так просто достать, побольше был бы. но ну и дыры под закладки немного труднее было бы делать. Но сланец тоже очень хорошо. Воронки просто гигантские получались. Пришлось даже въезд прокопать для спуска вниз экскаваторов и самосвалов. И, кстати, не только для удобства производства работ. Небо все еще продолжало изредка радовать в кавычках нас тропическими ливнями, а будь бассейн закрытым, замучились бы воду откачивать, а так она сама себе путь находила. Глина и щебень тоже пригодились. Тот берег, что кустью речки выходил, и без нашего вмешательства достаточно высокий. Там просто окоп выкопали и бетоном его облагородили а вот в Южной бухте, там, где широченный песчаный пляж, берег низкий. Для бытовых нужд это даже удобно, а вот в оборонительном смысле натуральная засада. Одной пушкой не обойтись. Пришлось там чуть ли не отдельный бастион строить, да еще из западной стороны бухты дополнительный дот. Иначе, как опасался Мичман, грамотный командир лодки с десантом, мог вдоль берега провести и, в недосягаемости орудий бастиона, на берег высадиться. Это вряд ли, конечно. По нашей, так сказать, военной доктрине, супостата еще на подходе положено было контрапупить, Но ведь всяко могло выйти. Планы планами, а реальность реальностью. Или, как сказал Поц, на каждую хитрую гайку по любасу найдется болт с резьбой. Леха при горячей поддержке еще двух морпеховских прапоров как-то сумел вычислить предельную нагрузку нашей первой линии обороны. Типа от 1 до 5 вражеских кораблей мы еще будем способны эффективно отвадить, а вот если больше, то вопрос. Возможно, сухопутная баталия. Ну, или если десант сгрузит где-нибудь в сторонке, и к нам ворок припрется уже по суше, тогда вся надежда на крепкие стены и пулеметы цитадели. Прямо скажу, хреновый вариант. У нас на берегу... Постепенно поселок стал образовываться, пока небольшой совсем. Торговая фактурия, таверна и несколько десятков строительных бытовок. Но ведь лиха до начала. Эти-то совершенно для нас, для всех неожиданно появились. И я не о городке гастарбайтеров говорю. Фактурия возникла первой, и вообще как по волшебству. Я спеца по дереву искал, Лесопилку мы приволокли из не совсем добровольных переселенцев в бригаду на лесоповал организовывали, а вот перерабатывать бревна в доски так и не начали. Но не так это просто оказалось, как нам с Майером вначале представлялось. И тут один из прикормленных участковых мусорков поделился, что, дескать, есть интересный человечек один, спец по лесоматериалу и организатор от Бога. Деньги сами к нему липнут, вокруг все кипит и изменяется. Но стоит мужичку запить — все, амба и тушите свет. Последнюю рубаху с себя снимает. Пока все не пробухает, не останавливается. А тут уже чуть ли не полгода запой у него. Жена его дочь забрала и из города к родне сбежала. Квартиру вот-вот за неуплату коммунальщики отсудят, и это какие то талантище будет бомжевать. Как не помочь такому горю? Посетили мы с братом этого деятеля по имени Саня, а по фамилии Демьянов. Поговорили, предложили новую жизнь, возможности и деньги, только без водки. Тот как раз с похмелья маялся и за чекушку на все согласный был. А мы чего? Притащили ему спиртное, да и обменяли на подпись под контрактом. И на следующие же сутки Саня уже проснулся под пронзительно-голубым небом тропических островов. Денек поудивлялся наш спец по доскам, а на второй взялся за работу. Да так, что я тому участковому премию завез. Не обманул ментовская морда? Демьянов оказался прямо-таки кудесником каким-то. За неделю он нам лесопилку запустил и настроил, двух узбечат на ней работать научил. И тут же начал горбыль, который от деловой древесины при распиловке остается, вановским рыбакам на рыбу менять. Те лодки в море выгнали сразу, как шторма утихли, а вот хижины как следует выстроить не успели. Им и горбыль за греческий мрамор пошел. Думаете, на этом все? Хрен из с два. Свежую рыбу Саня на пару с одним из пленных купцов начали коптить. Прямо в склоне холма яму выкопали и поперли оттуда такие запахи, что к вечеру у них еще не готовую партию начисто раскупили. Понятия не имею, каким образом эти двое договориться сумели. Демьян не в зуб ногой на туземном, а дирана за местную зиму только материться научили. На самом деле, но главное, результат у них на зависть всем вышел.